Шаг второй. Переоценить процесс оценки. После того, как мы отменили оплату труда по заслугам, нам следует всерьёз присмотреться к её ближайшей родне аттестации. Чаще всего это ежегодный ритуал, который сеет среди сотрудников нервозность и беспокойство и означает, что их будут ранжировать, взвешивать вклад в общее дело или каким-либо другим способом оценивать. Эту традицию давно пора было бы отменить, учитывая, насколько её результаты искажают действительное положение вещей, а сама она неизбежно порождает обиды и вредит духу коллективизма. Чем нам её заменить? Вместо того, чтобы заниматься поисками новой методики, лучше задаться вопросом, а для чего вообще люди оценивают? Как часто бывает, что мы вносим изменения в процедуру, а долговременного эффекта не добиваемся, а всё потому, что мы не дали себе труда остановиться и подумать, каковы наши цели и мотивы? В случае с аттестацией некоторые критики высказывали предположение, что оценка эффективности работы упорно сохраняется потому, что это очень действенный инструмент контроля сотрудников, который не следует путать с их мотивацией. На этот случай Роберт Лейн предлагает полезный диагностический вопрос. Для чего пользования предназначена обратная связь от руководителя о необходимой эффективности работы сотрудников? Если для самого исполнителя, значит, ему даётся самостоятельность. Если для финансовой службы компании значит контроль переходит к сторонним лицам. Другие доказывают, что привлекательность аттестации в том, что она позволяет вышестоящим перекладывать ответственность за решение проблем на подчинённых. Независимо от справедливости этих обвинений, необходимость оценки эффективности работы сотрудников чаще всего отстаивают на основании того, что это позволяет. Первое установить, сколько получает каждый или кто получит различные премии и поощрения. Второе заставить людей работать лучше и с боязни получить отрицательную оценку или в надежде получить положительную. 3. Рассортировать сотрудников на категории, исходя из того, насколько хорошо они справляются с обязанностями, чтобы определить, кто заслуживает повышения, или… 4. Обеспечить обратную связь, обсудить проблемы и выявить нужды, чтобы помочь каждому сотруднику лучше работать. Выше я уже достаточно подробно разъяснил, что первые два пункта не имеют смысла, если система оплаты труда по результату, равно как и метод кнута и пряника, в плане мотивации дают обратный эффект. Хотя иногда аттестация сотрудников задействует такой мотивирующий фактор, как страх не пройти её, есть мнение, что отмена аттестаций не позволит автоматически улучшить положение дел. Оценка сотрудников может как раз служить признаком того, что организация широко применяет страх в качестве способа мотивировать сотрудников. Третья причина вызывает массу сложных вопросов, но я посвящу этой теме всего пару абзацев. Когда мы говорим о повышении по службе, для нас само собой разумеется, что организация должна строиться по принципу пирамиды, и множество людей настойчиво претендуют на малочисленные и весьма доходные должности на её верхушке, словно это нам заповедал сам Господь. На самом деле, и количество таких лакомых должностей, и число жаждущих занятых, результат решений на государственном уровне. Мы сами формируем такой климат, который заставляет сотрудников ощущать себя неудачниками, если им не удаётся подниматься по карьерной лестнице. И мы создаём большинство рабочих мест так, чтобы люди на них имели очень мало денег и ответственности. В некоторых компаниях сама обстановка предполагает такое отношение к людям, что если сотрудник бесперспективен в плане служебного роста, его считают неудачником. О нём говорят, что у него нет потенциала или что он достиг потолка. Мало того, что такое отношение служит своего рода наказанием, так человеку ещё и не достаётся благ, связанных с ростом по службе, в виде хорошего оклада, статуса, признания и тому подобного. Официальные механизмы не приспособлены делать такого рода исключения и всех меряют одной меркой. И это несмотря на то, что такой сотрудник, имея возможность предложить ему адекватное поощрение и на своём нынешнем месте мог бы расти и увеличивать свой вклад в общее дело. Может ли человек, который по личным причинам не стремится карабкаться вверх по служебной лестнице, а желает на нынешнем месте превратить свой вклад в общее дело в нечто выдающееся, остаться в организации, не подвергаясь при этом массе разнообразных и изощрённых наказаний только за то, что сделал такой выбор? Если бы порядок вещей изменился, это могло бы ослабить накал конкурентной борьбы за повышение по службе, и нам пришлось бы пересмотреть, кто и что делает в организации. Даже в условиях стандартного иерархического устройства использование аттестации как способа определить, кто заслуживает повышения, всё равно имеет в своей основе три сомнительных допущения. Во-первых, что по достижениям сотрудника на нынешнем месте можно с достаточной надёжностью предсказать, насколько успешен он будет в другой должности, серьёзно отличающейся от прежней. Может быть и так, что аттестация используется как основание для повышения в должности не потому, что она, как мы считаем, даёт информацию о том, кто сможет хорошо проявить себя на новом месте, а потому что мы желаем вознаградить повышением кого-то, кто отличился в прежней должности. Если не брать в расчёт все прочие недостатки бихевиористской школы, это само по себе ставит человека в положение, грозящее ему провалом после повышения. Во-вторых, что когда решается вопрос изменить ли служебные обязанности сотрудника, и если да, то насколько, его успехи на нынешнем месте считаются соображением более важным, чем мнение самого человека о том, какого рода работа ему больше нравится и внутренне мотивирует его. И в-третьих, что в той мере, насколько эффективность выполнения работы имеет значение, судить об этом лучше всего может кто-то вышестоящий, а не сам сотрудник или равные ему по положению коллеги. Несомненно, можно ещё очень многое сказать о том, как людей оценивают, чтобы рассортировать их как гору картофеля. Как и два первых обоснования аттестации, что они используются для определения кому сколько заплатить и для мотивации сотрудников, третье обоснование, что на основе оценки результатов работы решается вопрос о продвижении по службе, по своей сути есть ни что иное, как способ проделывать что-то над людьми. А теперь для контраста посмотрим на четвёртое обоснование аттестации. что это полезный способ помогать сотрудникам лучше справляться с работой. Вот это уже выглядит совершенно оправданным, отчасти потому, что делает людей участниками, а не объектами действия. Если наша главная задача действительно в том, чтобы поощрять сотрудников совершенствоваться, тогда у нас уже вырисовываются контуры программы по их оценке. Это именно диалог, возможность обмениваться идеями и задавать вопросы, а не серия суждений об одном человеке, высказываемых другим. В ассистивных школах, например, аттестации учителей предназначены для того, чтобы установить причины выявленных достоинств и недостатков, причём педагоги во время аттестации на равных участвуют в поиске возможных решений. Смотрите также предложенную Томасом Гордоном альтернативу аттестациям, которую он называет собранием по периодическому планированию. Этот процесс непрерывный, а не ежегодное или квартальное мероприятие. Во время аттестации никогда не составляются никакие относительные рейтинги, и сотрудников не ставят в положение конкурентов. Что самое важное, аттестация полностью отделяется от решения о размере вознаграждения. Обратную связь, предоставляемую сотрудникам в качестве помощи для улучшения их работы, категорически не рекомендуется усложнять или сочетать с попытками контроля в виде предложения или отзыва поощрений. Ряд авторов оправдывает общепринятые аттестации, включая и те, что непосредственно увязываются с вознаграждениями, на том основании, что это возможность доносить до сотрудников ожидания руководства и полезные сведения о том, как начальство оценивает их работу. Если мы и впрямь ставим перед собой такие цели, следовало бы продумать, как создать наиболее благоприятную обстановку для передачи сотрудникам этой информации. Люди меньше всего восприимчивы к отзывом о своей работе, когда они испуганы тем, что их оценивают, когда их вынуждают конкурировать друг с другом и когда в деле участвуют внешние мотиваторы. Использовать любого рода аттестации как основу для награждения это чистой воды катастрофическая ошибка, отмечает консультант Питер Шолтс. Такое же предостережение ещё в 1960-х годах высказал Герберт Мейер, заметив, что глупо отводить менеджеру двойственную роль, когда он служит консультантом, который помогает кому-либо повысить результативность работы, и одновременно выступает как судья, который выносит решение о зарплате того же самого сотрудника. Приведу мнение из третьего источника. Когда вознаграждение связывается с аттестацией, обмен между начальником и подчинённым сосредотачивается не на выполнении работы, а на оплате за неё, и это может только демотивировать. Обсуждение достижений и результативности работы в отсутствие перспективы, что этот критический анализ непременно повлечёт за собой штраф или премию, означает, что скорее всего, общение происходит открыто и честно. Эта рекомендация не сводится к одной только мысли, что когда начальники оценивают подчинённых, они не должны затрагивать денежный вопрос. Смысл совета в том, что весь процесс предоставления обратной связи, оценки успехов сотрудников и составления планов должен быть полностью отделён от определения размера заработной платы. Если мы хотим, чтобы такие мероприятия были продуктивны, то не должны класть на чашу весов поощрение и наказание. На самом деле не имеет значения, насколько тактично проводится оценка результатов работы и насколько она конструктивна. В любом случае она примет контрпродуктивный характер, если то, что говорится при обсуждении, влияет на то, сколько заплатят сотрудникам.